Глава д 4 д и м у не удалось выспаться по прибытии на БДНХ. После событий у бастиона Красные ворота была объявлена общая эвакуация поселений, стены Кремля, но его и ввели выдернули первыми. Каково же было удивление Дима, когда он смотрел на интерьер станции метро ВДНХ: чистые, светлые залы, закованные в настоящий дикий камень, бронзовые буквы и люстры, что поражали своей объемностью. Дикие, в отличие от жителей доминионов, оказались более цивилизованными по отношению к сохранению культуры. Иван Александрович не стеснялся комментировать для приезжих места, по которым они проезжали. Роскошный интерьер станции Проспект Мира сменился спартанским оформлением Тургеневской. Затем проезд по рабочим тоннелям для перехода на другую ветку, а дальше станция метро Лубянка и, наконец, оформленный благородным белым и серым мрамором охотный ряд. Каждая из станций имела свое лицо, свой стиль, который смог удивить даже видавшего много в е л е и с к р у Дим понял это потому, как после спуска в подземку из уст первого номера не прозвучало больше ни одной жалобы на то, что эту ночь он должен был провести. не со своей новоиспеченной супругой. В отличие от ВДНХ, с ч и т а в ш е й с я окраиной Москвы, на станции Охотный ряд работали эскалаторы. Сам не понимая почему Дим с опаской ступил на самодвижущуюся лестницу, Велий вовсе отказался подниматься по древнему чуду техники, предпочтя пробежаться по неработающему пролету. сокрушаясь на отсутствие лифтов. На выходе их встретили около дюжины высоких бородатых мужчин в до потопной броне и гладко выбритый мужчина средних лет, который первым делом протянул руку Ивану Александровичу. Дальше короткая дорога по мощеной булыжником площади, на которой ночью люди спешно что-то строили. Будет много беженцев. Нужно где-то размещать людей, пояснил Иван Александрович, проследив за взглядом Дима. Были ли еще нападения ботов на поселения, о которых мы не знаем? – спросил Дим, и, судя по переглядкам сопровождающих, он попал в точку. На месте поговорим, – оборвал его. Гладко выбритый мужчина, который не соизволил представиться. Здесь не нужно, добавил он уже тише, заметив, как оглядываются местные. Как оказалось, их давно ждали около трех десятков человек: мужчины, женщины и старики. Все они выглядели по-разному, однако было между ними что-то неуловимо общее. В небольшой комнате было светло от светодиодных ламп, при этом они ярко контрастировали с узорчатым паркетом, статуями и лепниной на потолке. Винтажные резные стулья, мраморная столешница огромного стола, на который уже стояла нехитрая снедь диких, контраст богатого убранства и того, что на столе. Добавляли происходящему диссонанса, словно все это происходило во сне. Представлять всех сразу, думаю, нет необходимости, начал Иван Александрович. Вы все равно не запомните всех имен с первого раза, но следует представить наших гостей. Это Дим Сет и Владимир Искра. Они согласились помочь нам защититься от грядущего набега. Стены Кремля уже больше тысячи лет защищали русский народ. С Чего вы решили, что нам нужна помощь пришлых? Первым стал мужчина лет сорока с аккуратной ухоженной бородой и белым, словно недоваренное яйцо, глазом. Несколько секунд он молчал, раздумывая, стоит ли представляться. Но под взглядом остальных все-таки сделал это. Артём Борей, сотник стражи Кремля. а р т ё м н и к и т и ч давай не рубить с плеча. Тем более, что с о в ч е р а ш н е г о дня Владимир является моим зятем. Вступил с я Иван Александрович. Дим подождал, пока один из старшин ВДНХ договорит. И взял слово. Артём, вы когда-нибудь видели боевые боты доминионов? Дим решил начать с главного, чтобы понять степень осведомленности сидящего перед ним сотника, что бы это звание не значило. Иван Александрович отрицательно замотал головой, будто вопрос был задан ему, а вот Артём Никитич? расценил вопрос как провокацию. Мальчишка, да моему сыну больше, чем тебе гадков. Ты думаешь, если мы живем в глуши, то и задницу лопухом протираем? Естественно, я видел ваши боевые машины. У Ганзы их полно. Около трех с половиной-четырех метров высоту. Примерная масса от десяти до тринадцати тонн, спокойным голосом уточнил Дим. Однако этим он вызвал подавленный смешок Вели, который не оставался незамеченным присутствующим. Что ты смеешься, Владимир? Артем Никитич намеренно и с к а з и л имя. Если тебя окрестили нормальным именем, это не значит, что ты перестал быть чужаком. в е л е в спылил. У него явно было, что ответить не гостеприимному местному. Однако Артема Никитича перебил новый родственник в е л е Не смей так разговаривать с моим нареченным сыном! Или напомнить тебе, что именно так твой прадед из диких стал местным? Но хотел было возразить Артём Никитич, однако старший ВДНХ оборвал: «Прикуси язык! Пока ты за стенами задницу просиживал, эти двое отбили атаку на Красные ворота. Не разводи б а л а г а н Отвечай на вопрос: как выглядели машины, которые ты видел раньше? Вообще-то мы сами справились, вкратчиво произнесла женщина Наталья Демченко, старшая караула бастиона Красные Ворота. Ее нельзя было назвать старухой, но частая седина в волосах говорила о солидном жизненном опыте. Только это вы! вскинулся в е л е я явно сбитый с т о л к у высоким ч и н о м и непривычным для воина полом. Владимир, что-то не так? Холодно ответила она, вздернув бровку. Дим впервые встречал такую женщину. В ней одновременно уживались холодная с т а л ь в о е наслужившего и женская харизма. Иван Александрович усмехнулся. Владимир всю дорогу сюда грозился дать тебе в морду за н е т о ч н ы й огонь. Твой расчёт хорошо приложил их боевую машину. Вон, смотри, от перегрузки при падении у д и м а даже капилляры в глазах полопались. Приношу свои извинения. Не стала отпираться Наталья. Владимир, если вы все еще горите желанием с а т и с ф а к ц и и после б р и т с к крига, я готова. Вели кажется впервые в его жизни смутился и отрицательно покачал головой. Дим продолжил: Артём Никитич, то, что вы приняли за боевые боты. являются не более чем десантными модулями по классификации будо-строения их можно отнести к первому второму поколению после завтра сюда прибудет более сотни боевых машин пятого шестого и седьмого поколения при всем уважении но я считаю что город нужно эвакуировать нет Громко ответили сразу несколько человек из присутствующих. На недоумевающий взгляд Дима решил ответить старик в черных одеяниях. Из украшений на нем был только деревянный крестик на проволочной цепочке, а возрастом мужчина явно не уступал Ивану Александровичу. Судя по тому, как притих даже Артем Никитич. Этого старца можно было считать, если не главным, то по крайней мере весьма уважаемым. Об этом не может быть и речи. Здесь наш дом, здесь похоронены наши предки, мы не можем никуда уйти. Мужчина замолчал и секунду, пожевав тонкие растрескавшиеся от авитаминоза губы. Представился. Отец Никон, настоятель Архангельского собора Кремля. У вас есть карта старой части города Москвы в ее прежних габаритах? Дим решил зайти с другой стороны. Дикие были странными. Когда Дим предлагал, как можно поступить, он постоянно напекался. На н е п р и с т у п н у ю стену упорства, граничащего с твердолобием, им непременно нужно было самим решить, как поступить. И не важно, что Дима звучал единственно правильное решение, последнее слово всегда должно было оставаться за ними. Дальше последовала минутная заминка, после которой перед Димом Пристала деревянная доска размером примерно два на два метра, на которой была вырезана рельефная карта города. Парень встал так, чтобы все видели, обвел границы города и сказал: «Это площадь стартовая площадка проведения тендера». Увидев множество не понимающих лиц, Дим пояснил. Бой, целью которого будет выяснить, какая из боевых машин лучшая. Время конкурса не ограничено, но есть момент, не позволяющий тендеру продлиться более пяти дней. Каждый день площадь проведения тендера будет сужаться, сталкивая между собой оставшиеся машины. Следом Дим провел второй круг. По границе третьего транспортного кольца. Так будет выглядеть карта на второй день испытаний. Еще одно круговое движение рукой. На третий день граница испытаний будет проходить по линии садового кольца, а на четвертый уже подойдет к стенам Кремля. Все молча слушали. И спустя секундную паузу Дим добавил, указывая в центр рельефной деревянной карты: "Здесь будет о ч е н ь жарко. Сойдутся лучшие из лучших боевые машины Конфедерации и самые опытные пилоты. Мальчик, ты не понимаешь, это наша земля!" В отечественную войну мы уже отдали Москву на поругание французу, но второй раз такому не бывать. Но ведь отечественная война 1812 года была выиграна, парировал Дим. Он уже и забыл, откуда знал о ней, но знания сами всплыли в его памяти. Позволь поинтересоваться, мастер Димсет, живы ли твои родители? Этими словами отец Никон выбил у д и м а почву изпод ног. Я, я не знаю про отца, но мать моя жива. Что-то нехорошее зашевелилось в груди прежде бесчувственного механика-роботостроителя. Наверное, это сложно. Я вырос, с ч и т а я себя сиротой, но недавно узнал, что моя мать, может быть, жива. Дима сам не понял, почему искренне ответил на вопрос отца Никона. Он вполне мог соврать или и вовсе отказаться отвечать на личный вопрос, но ответ сам полез наружу. Представь. То бы ты сделал, узнав, что злые люди развели кострище на могиле родных, сломали крест и пустили его на дрова для своего ужина, а их сапоги топчут землю, под которой спят твои отец и мать. Картина сама нарисовалась в в о о б р а ж е н и и Дима. И он с ж а л кулаки так, что закрустили костяшки пальцев. Когда французы оккупировали Москву, они разорили все, что могли, вырвали золотые и серебряные наличники из иконостасов и сожгли святые образа. Что французы не могли украсть, то постарались испортить. Представь. В самом сердце Москвы в одном из самых древних храмов прямо на алтаре была устроена кухня, а на гробницах царей стояли винные бочки и мешки с провиантом. Надеюсь теперь, мальчик, ты сможешь нас понять. Дим хотел был ответить. Но противный тяжелый ком в горле не давал даже сделать вдох, поэтому он просто кивнул. Тогда нужно подготовить укрепления. Вели помог Диму, обратив внимание на себя. Зев с останется охранять крепость. Сказав это, он решительно посмотрел на Дима, точно ожидал, что тот станет его отговаривать. Хозяева Кремля по очереди смотрели то на одного, то на другого гостя, но Дим мы не собирался спорить. Слишком уж по живому прошелся отец Никан. Для любого сироты семья это а х и л л е с о в а п я т а Я не против, сдался без боя Дим. Но мы разделимся. Чем меньше боевых машин переживут первые пару дней, Тем меньше их атакует город. Артем Никитич поднял руку, т р е б у я слова, и когда все обратили на него внимание, проговорил: «Без своих выгод в чужую войну не лезут. Какова ваша выгода?» Виле хотел было что-то сказать, но Дим его перебил: «Во-первых, мы победим в тендере.» А во-вторых, я хочу получить доступ ко всем боевым машинам противника для изучения. И самое главное, я хочу получить ваше согласие на постройку нового Доминиона в черте города. Впервые за вечер в зале повисла тишина. Приглашенные не обсуждали условия, выдвинутые Димом. Только переглядывались глазами, будто могли беседовать без слов. Наконец за всех решил ответить отец с н и к о н По поводу изучения боевых трофеев воля ваша. А вот с поселением это сложный вопрос, мастер Димсет, сказал старик, не отрывая своих водянистых глаз от гостей. Мы люди мирные, привыкли честно зарабатывать свой кусок хлеба. Вы же являетесь теми, кто выбрал войну своим ремеслом. Давайте вернемся к этому вопросу после. Он примирительно выставил руки перед собой. Дим не собирался спорить. А вот судя по лицу в е л л е у него к Диму появилось много вопросов. На том и закончили. Обратно их сопроводили только доворот Кремля. Ты что такое говоришь? Что за поселок? Прошепел он, едва Иван Александрович отстал на десяток шагов. А почему нет? Вопросом на вопрос ответил Дим. Как ты знаешь, я сирота. У меня никогда не было места, которое я мог бы назвать домом, но я хочу подарить его другим сиротам. Ты не знаешь, но в новом к о в ч е г е у меня осталось два десятка сирот, которые достойны большего, чем сгнить от лимфомы в третьем периметре. Я не знал. Просто ответил Вели. Дим сейчас смотрел на него и не узнавал того, з а р в а в ш е г о с я технополита, что обещал снять с него кожу заживо. Была ли тому в и н о ю свобода от отца и ж е в л и я н и е Кати? Дим не знал, однако он щ е л л момент удобным, чтобы выяснить. Дружище, скажи мне, пожалуйста. Ты решил разорвать помолвку с Анастасией Герц? Вели вдруг посмотрел на него тем взглядом, который Дим хорошо знал — холодный, колючий взгляд. Дим поспешно добавил, чтобы с г л а д и т ь угол: «Я не осуждаю тебя. Мне просто интересно, решил ли ты пойти против воли отца. Если да, то я помогу». Серьезно? Теперь слова Вели сквозили напускной иронией, но в них чувствовались нотки надежды. Серьезно? Ты должен определиться. Готов ли ты идти против отца до конца? Или это разовый д е м а р ш А что это меняет? Обреченно хмыкнул Вели. А то, что если ты готов идти до конца. То я сейчас иду рядом с новым главой клана Искра. Но от тебя требуется не только желание и полное выполнение моих советов, но и твоя дружба. Дим был вполне серьезен, однако его слова вызвали у Вели с м я т е н и е Да, он слышал это предложение раньше. Но, кажется, только сейчас начал воспринимать его как реальную возможность. Ну что, э -э -э, друг? Вэли обратился к Диму едва не подавившись последним словом. Наверное, в своей жизни он нечасто его произносил. В конце посмотрим, у кого больше будет звездочек на борту. Только не жульничать. Засчитываются лишь победы, записанные на видео. Идет, дружище. Дим впервые пожал руку врагу, ставшему другом. Спустя двадцать девять часов первый день тендера. Дим залег на предпоследнем этаже высотки рядом со станцией метро Технопарк. Последние четыре часа он только и делал, что отсыпался, периодически прерываясь на системное сообщение о срабатывании его мин. Весь прошлый день и половину этой ночи. Дим потратил на то, чтобы заминировать западное и восточное направления. Зев снес на себе предостаточно мин, однако их хватило только на то, чтобы закрыть узкие проходы в периметре садового кольца. Поэтому их к о м а н д е пришлось разделиться. Дим взял на себя южное направление, а Вели прикрывал северное. Думая о напарнике Дим мысленно улыбался. Тому приходилось по восемнадцать часов в и с е т ь в кабине и отрабатывать каждый шаг робота. А Диму же было достаточно забраться в теплый меховой спальник, накрыться теплоотражающим ковриком из фольгированной п е н к и закрыть глаза и... Раствориться в управлении своими боевыми машинами. Но сейчас он спал. Его разбудил Игорь, п р е д с т а в л е н н ы й для помощи п р и к р ы т и я С севера в нашу сторону движется боевая машина, сказал он, а через секунду добавил: она как Зевс ходит на двух ногах. Дим разлепил глаза, но выбираться из теплого логова не собирался. Он переключился и теперь смотрел на постапокалиптический город с высоты птичьего полета. Гермес давал такое зрение, которое обычному человеку было недоступно. Чего говорить, Дим долго. Привыкал к тому, чтобы через него смотреть на мир сразу в трех спектрах, которые накладывались друг на друга. Поначалу кружилась голова, его тошнило, но со временем мозг адаптировался, и теперь смотреть на мир через инфракрасный эми, оптический и радиовизор стало привычным, как и умение ходить. Игорь же нужен был Диму как помощник. Он наблюдал за периметром, держал связь с Кремлем и разведчиками, три десятка которых заняли наблюдательные позиции на основных направлениях. И вот от них пришло сообщение. Внутри Дима шевелилось что-то нехорошее. Очень немногие инженеры боевых машин установили его инфокарту, а значит, в лучшем случае он встретит на тендере три-четыре антропоморфных б о т а Черт, как же Диму не хотелось, чтобы машиной, которую з а с е к л и разведчики, управлял р о м Лерм. Не хотелось п р е ж д е всего, потому что Дим знал, что эта машина за последние три дня уничтожила шесть поселений. Подсознание подсказывало, что Ром не стал бы атаковать тех, кто не представляет для него опасности. Дим тешил себя надеждой, что хорошо знает этого человека, что может даже назвать его лучшим другом. Но кто знает, каким? стал Ромлерм сейчас, и кто его второй номер? Информация, полученная от Игоря, устарела. Гермес засек сразу две машины, сражающиеся между собой, хотя боем это было назвать сложно. Невысокий боевой бот Сумрак на хавер двигателях кружил вокруг Черного. антропоморфного бота Курасаки Койот, всаживая в него снаряд за снарядом. Хаверы работали на пределе мощности. На месте боя снег уже растаял, превратившись в испускающие пар от тепла д в и г а т е л й и лужи. Однако быстрый и приземистый бот проигрывал, судя по виду второй боевой машины. Он не мог провести ни одного эффективного попадания. Сумрак был явно выходцем из Невского синдиката. Его внешний вид говорил, что его хозяин не поскупился на то, чтобы вложить в боевую машину все самое лучшее. д и м н а считал сразу четыре контура силовых щитов и электромагнитные орудия, призванные лишить. энергетической защиты противника, а в качестве основного калибра использовалось шесть рельсовых орудий по периметру. Сумрак как таковой не имел переда или зада. Каждый раз, когда перезаряжалась одно из орудий машина просто поворачивалась к противнику нужной стороной, не прекращая движения. На ум пришло. то на средних расстояниях такой противник мог стать серьезной проблемой для з е в с а к а й о т ж и представлял собой азиатскую школу ботостроения. Наверняка это было творение т а к е ш и Нейдзу. Светило создание боевых машин края света. Антропоморфный боевой бот. одновременно был и похож на человека, и не походил на него. Определенно эта боевая машина была построена по инфокарте, созданной Димом, однако создатель Койота не скопировал, а переосмыслил творение Дима. Койот был примерно вдвое легче Зевса, за маневренность он платил броней. Наблюдая за работой пилота Дим восхищался его умением чувствовать машину. На нижних конечностях имелось по два коленных сустава вместо одного, на спине форсажные установки, а в руках встроенные бластерные пушки. Впрочем, пока он наблюдал за боем, к о й о т их ни разу не использовал. антропоморфный бот будто танцевал вокруг противника. Он то уклонялся от выстрелов р е л ь с оттронных оружий, при помощи форсажных двигателей на спине, то парировал их единственным силовым щитом, включая его за секунду до выстрела. Удивительная реакция! Наконец кайоту надоело играть в поддавки, и он атаковал. Во время очередного выстрела сумрака кайот активировал на спине левые форсажные двигатели, от чего его повело вправо, и хвост боевой машины снес сразу три из шести хаверов противника, лишившись половины двигателей. Бот сильно потерял в маневренности, Сумрак отстрелил дымовые шашки, пытаясь отступить, но Дим понял, что это конец. Но спорс вели, никто не отменял, да и грех было упустить дымовые очки урона. а р о с замаскированный в руинах, сделал залп из револьверного Курсового гранатомета и спустя секунду задержки выстрелил р о п и р о й Дим не нуждался в системе ведения огня, которую обычно устанавливают на боевые боты. Все расчеты он и г р а ю щ и проводил в уме. Расстояние до цели 160 метров. Учитывая курс и отсутствие половины двигателей, Сумрак успеет отойти еще на 15-16 метров. Скорость полета снаряда курсового гранатомета Булат-2Ф примерно 1350 метров в секунду. Через две секунды фугасы достигнут внешнего контура силовой бронебота. Крейсерская скорость р а п е т ы 8340 метров в секунду плюс время на Инициацию ракеты выходит чуть меньше двух секунд. Дим провёл все расчёты. Верно, не у ч т я только один элемент – кайот. Антропоморфный боевой бот не стал использовать бластеры, чтобы обнулить силовые щиты. Он просто прыгнул на прячущийся в дыму субрак сверху, желая уничтожить противника без единого выстрела. В итоге обе боевые машины накрыла кумулятивными снарядами Дима, а через секунду в черепаховообразный корпус Сумрака ударила рапира. Нейроинтерфейс ожил, сообщает Диму информацию о его выстреле. Боевой бот Сумрак создатель Михшенко, доминион МАС уничтожен. Боевой бот Курасаки Койот, создатель Иван Субару, доминион край света поврежден. Нанесено общего урона 564 тысячи стандартных единиц. У д и м а получилось выполнить то, что он задумал, однако он был недоволен. Впервые в жизни его расчеты имели погрешность. И если бы кайот не прижал противника, все снаряды ушли бы в молоко. Плюс ко всему он ошибся в идентификации создателей и хозяев обеих машин. Но самое главное: впервые в жизни Дим первым делом не проверил добитого противника, а полез в логи. чтобы потешить свое самолюбие, и это при осознании того, что кайот хоть и получил повреждения, но не уничтожен. Почему так случилось? Он будет разбираться позже. Однако неприятный осадок остался. Из раздумий его выбила тревога, которую подал гермес. Неподалеку от места битвы в нижние слои атмосферы вышли два авиабота класс, которых системе распознать не удалось. Дим никогда не встречал их, но прекрасно знал, что значит этот сигнал. Одним движением он распахнул меховой спальный мешок и прокричал Игорю, который находился на этаж выше: «Прячься!» В воздухе к о м и к а ц и я